Глава вторая. Голос, как у птички. Пробу пера. Один. На смерть мужа и отца Клара и дети отреагировали по-разному. Клара целыми днями лежала в комнате задернутыми шторами, с мокрым полотенцем на голове, ничего, кроме конфет, не ела, громко, натужно всхлипывала, и то и дело хваталось за грудь. Не инфаркты и читала и перечитывала, заливая слезами письмо, которое Фредерик написал ей за несколько дней до смерти. «Ты изменила всю мою жизнь. С каждым годом нашей совместной жизни я любил тебя все больше и больше. Да благословит тебя Бог, моя любимая. Скоро мы опять будем вместе». Фредерик любил мыло фирмы «Пирс», и Клара вложила кусок этого прозрачного мыла, в конверт, и на конверте написала трогательные и довольно невнятные строки «Я не вижу тебя, и все же вижу, как от тебя, от твоего лица, исходит утешение». Сохранила также записную книжку мужа, где он помечал расходы и между страниц вложила прядь его каштановых с волос, а также карточку, на которой покойник незадолго до смерти начертал. Есть на свете четыре вещи, которые не возвращаются ни к мужчине, ни к женщине. Это сказанное слово «выпущенная стрела», «прожитая жизнь» и «упущенная возможность». Монти, успевший за это время завалить экзамены в Харроу, поработать и тоже без особого успеха в судостроительной фирме и уплыть в Южную Африку и воевать с бурами, на телеграмму о смерти отца не отозвался. У Мэдж было слишком много безотлагательных светских обязательств, чтобы погрузиться в траур. Одиннадцатилетняя Агата оказалась куда заботливее старших брата и сестры. Не отходила от матери ни на шаг. Читала ей вслух Скотта, Теккерея, своего любимого Дикинса, спать ложилась в соседней комнате, несколько раз за ночь приходила проведать мать, исправила тризну по отцу на свой лад одевала кукол в траурные одежды и распевала с ними псалмы. И уже тогда от волнения облизывала губы и судорожным движением поправляла волосы. Спустя два месяца после смерти мужа Клара, по совету домашнего врача и близкого друга доктора Хаксли, уезжает вместе с Медж, который рыдая называет «мой поводырь», во Францию. Агата же остается на попечении миссис Ро, Служанки и поварихи в одном лице, а также пяти дочерей доктора Хаксли. Вместе с ними она в шляпке с перьями фазана и в длинной ненавистной юбке изощренная китайская пытка. Катается по пирсу на роликовых коньках, раз в неделю ходит на уроки пения к некоему мистеру Кроу, который не устает восхищаться ее чистым и нежным сопрано а также играет на мандалине и вместе с Мюрриэл, самой смешливый из сестер Хаксли, посещает по средам уроки танцев. А еще, и уже не первый год, ведет дневник, за поем читает стихи Элизабет Баррет Браунинг, пишет стихии сама, стихи про примулы, что мечтают стать колокольчиками и горько сетуют, что лишены столь прелестных голубых одеяний. До Медж ей в этом отношении далеко. Старшая сестра в свои двадцать три успевает не только флиртовать и танцевать на балах, она тоже сочиняет и не стишки про незавидную судьбу примулы, а рассказы. И не только сочиняет, но и публикует, причем не где-нибудь, о в Vanity Fair, одном из самых модных и известных столичных журналов. В рубрике с претенциозным и вполне оправданным названием поверхностные истории. А спустя лет двадцать, как говорится, в другой жизни, напишет пьесу претендент, в которой выведет известного мошенника, выдававшего себя за барона и претендовавшего на большое наследство и фамильный особняк, Сара Чарльза Доути Тичборна, которого судили в 1873 году. Известному лондонскому режиссеру Бейзилу Дину пьеса понравится, и осенью 1924 года он поставит ее в эст в Театре Святого Мартина. Удача сопутствует Мэджи в личной жизни. Джеймс Уотс, студент Оксфорда, сын Клариной, подруги детства и весьма состоятельного манчестерского предпринимателя, уступает большинству ее поклонников — молчаливый, незаметный, неуверенный в себе, с тихим вкрачивым голоском. Вместе с тем в его пользу два беспроигрышных аргумента. Он, во-первых, богат, а во-вторых, настроен серьезно. Предложение руки и сердца принимается Мэдж с первого же раза. Чего тянуть? И не проходит и двух месяцев, как 12-летняя Агата в роли подружки-невесты вступает погожим сентябрьским днем 1902 года вслед за сестрой в церковь, неся за ней шлейф свадебного платья. А еще спустя год становится самой лучшей тетушкой на свете. У Мэдж рождается сын Джек Уоттс, и Агата — Она любит маленьких детей, проводит с племянником много времени. С ним интереснее, чем с канарейками и рыбками. Клара довольна. Богатый зять — это то, что ей теперь нужно больше всего. После смерти мужа хозяйка Эшфилда вводит режим жесткой экономии. Число прислуги сокращается вдвое. Старик-садовник, служивший Миллером верой и правдой 15 лет, увольняется. Вместо супа с креветками и лобстеров гостей по-прежнему многочисленных подчуют макаронами с сыром. Режимы жесткой экономии Клари мало. Она подумывает Эшфилд продать. И продала бы, если бы дети, в первую очередь агаты не отговорили. довольные Агата. Любительница поесть, попеть и потанцевать, она с удовольствием ездит с матерью в эбни резиденцию Уотса, викторианский псевдоготический особняк, построенный еще лорд-мэром Манчестера сэром Джеймсом Уотсом-старшим. Особняк, где бедных родственников встречают полтора десятка слуг с каменными лицами в напудренных париках, а также три рояля «Безгармония» и «Орган». На Рождество она уплетает жареную индейку и аппетитные десерты, играет в шарады, устраивает маскарады, а в конце вечера демонстрирует новым родственникам свои недюжинные актерские и режиссерские способности, а также звучное сопрано. Уотс громко аплодирует телохранителю короля, оперете Гилберта и Салливана в постановке Агаты и с участием младших уотсов В роли полковника Ферфакса Агата Миллер. Из девиц она самая высокая. Играет на зависть. «Было должно быть очень смешно», — вспоминала потом Агата. «Целый выводок тщедушных девиц, которые своими песклявыми глазами исполняли мужские роли и не где-нибудь, а в лондонском Тауэре». Все, казалось бы, идет к тому, что ее ждет громкая карьера оперной певицы или, на худой конец, пианистки. Но вот беда. У Агаты в ее пятнадцать лет нет даже того, что называется начальным образованием. Клара, читатель помнит, учила дочерей на дому, да и то лишь с восьми лет, и только теперь вдруг, как это с ней не раз бывало, спохватилась, и Агате пришлось пройти через целую вереницу частных школ и пансионов и в Англии, и во Франции. Первой была школа «Мисс Гайер» в Торке с громким названием «Женская гимназия в Киртон-Холле», где Агату, ученицу не слишком прилежную, в течение двух лет обучали математике, грамматике, красноречию и тому, что теперь мы называем креатив райтинг. После чего импульсивная Клара в очередной раз спохватилась, забрала Агату из гимназии и, дождавшись, когда в Эшфилд въедут, очередные арендаторы, повезла дочь в Париж, в пансион «Маделмазель Каберне», где Агата училась вместе со сверстницами из Америки, Испании, Италии. Математика, грамматика и красноречие уступили место истории Франции этикету, декламации, рисованию, которое Агате решительно не давалось, а также обучению игре на фортепиано. За фортепиано Агата садится не впервые, С детства играет грига и Шумана. Директрисе мадемуазель Каберне, юная англичанка, понравилась Училась Агата, правда, неважно, и здесь тоже зато не выкидывала коленца, как выразилась мадемуазель Промэдж. Лет десять назад старшая сестра провела в пансионе 9 месяцев и запомнилась надолго. Однажды она наспор спрыгнула со второго этажа и приземлилась аккуратно на стол за которым в это время распевали на веранде чаи три почтенные местные Матроны. Больше всего пришлось Агате по душе еще одна и то же парижская школа англичанки Мисс Драйден, которая регулярно водила своих учениц в театр. Это благодаря ей Агата попала на один из последних спектаклей с участием Сары Бернар, игравшей Золотого Фазана в Шантеклере Эдмона Растана. В школе мисс Драйден Агата под руководством австрийского маэстра Чарльза Фюстера, сухенького старичка с моноклем в глазу, по несколько часов в день играет Чайковского, Штрауса, Шопена и всерьез подумывает стать профессиональной пианисткой. И это при том, что, по мнению Фюстера, ей не хватает темперамента играть на людях. А вот учитель пения мсье Буэ, Агата доволен. Он уверяет Клару, что ее дочь призвана петь в опере. «Голос у нее, как у птички», — восторгается Мсье Буэ, слушая с закрытыми глазами, как Агата своим несильным, но звучным мелодичным сопрано исполняет арии на итальянском, немецком, французском, латинском языке в ее репертуаре Пучини, Шуберт, Луиджи, Керубини. По возвращению из-за границы... Она едет во Флоренцию, после чего Клара везет дочь на три месяца в Каир. Агата, и впрямь возомнив себя певицей, начинает всерьез работать над своим голосом. В гостях она не появляется без нот, и после ужина, не дожидаясь приглашения, садится за пианино и поет. Петь готова весь вечер. Поет... И ей, что она не в гостиной, в окружении узкого круга расположенных к ней друзей и родственников, готовых, как бы она ни играла, разразиться аплодисментами. А на сцене Конгарден поет Арию Изольды, оркестр, которым дирижирует сам Карл Рихтер, устраивает ей овацию, на глазах благодарных зрителей слезы. О Каире следует сказать особо. Во-первых, не Клара везет дочь в Каир, а дочь Клару. Мать разболелась, и Агата, заручившись рекомендацией врачей, на поездке настояла. Вообще, после смерти Фредерика роли матери и дочери перепутались. Во-вторых, в роскошном каирском отеле джезирах Агата впервые зажила светской жизнью. Скачки, военные парады, крокет, диаболо, по-нашему чертик на палочках, Пикники, сфинксы, экскурсии на пирамиды и на раскопки. И, конечно же, балы. В вечернем платье в пол Агата смотрится. Она стройна, высока, у нее длинные до пояса волосы. Вот только снеснительно, неразговорчиво. Однажды сорокалетний полковник, Агата предпочитает военных возрасте, после танца отвел Агату к матери со словами. Вот вам ваша дочь-сударыня, она отлично танцует, остается только научить ее говорить. Наука, заметим, на рынке не мест, не маловажная, и Агата это понимает. Не надо волноваться о том, кем вы станете и что будете делать. Здраво рассуждает она, правда, много позже. Главное — дождаться того, кто изменит всю вашу жизнь. Ждать предстоит не так уж долго. Надежды питают не только юношей, но и девушек. И с надеждами этими Агате, увы, пришлось распроститься, когда ее, по просьбе матери, согласилась прослушать певица из Нью-Йоркской Метрополитен. После прослушивания певица не скрыла от Агаты грустную правду. Арии, которые вы спели, признаться не произвели на меня большого впечатления. Ваш голос недостаточно силен для оперной певицы и никогда не будет таким, каким нужно, — сказала американка, и, заметив вытянувшееся лицо юной исполнительницы, тут же исправилась. Видно, однако, что вы много над собой работаете, а это уже немало. В эту самую минуту Агата Мэри Клариса Миллер поняла, что профессиональной певицей ей не быть. Поняла и довольно быстро утешилась, а оперу... Вагнера в особенности, любила всю жизнь. Ей запомнилось, как Мэдж впервые повела ее в Ковенгарден на Валькирию, где Брунгильду пела знаменитая американская сопрано Мини Зальцман Стивенс. И задолго до смерти, забавная подробность, Агата скажет одной своей молодой приятельнице «Если б я стала оперной певицей, то могла бы разбогатеть». «Я опустилась с небес на землю», — напишет Агата в автобиографии. «Я дала матери понять, что больше тратится на мои музыкальные экзерсисы ей не придется. Петь я могу, сколько захочу. В профессиональных же занятиях пения нет теперь никакого смысла». 2. Сочинительством происходит примерно то же самое. «Надежды подает, но...» Первое стихотворение Агата пишет уже в 11 лет, причем вовсе не романтическое, как можно было бы ожидать. Посвящено стихотворение открытию нового трамвайного маршрута Торки-Илинг. Должно быть поэтому оно удостоилось публикации в местной газете. «Когда увидели трамвай, сошли с ума от радости. Вскочили, мчимся, сущий рай и уплетаем сладости». Стихи Агата продолжает сочинять и позже, регулярно печатается в поэтическом обозрении и даже получает гонорар, по генеи за стих. Для 18-летней поэтесы не так уж плохо. Кладет свои стихи на музыку и исполняет их сама себе аккомпанируя. Скрывшись, как тогда полагалось, под многочисленными псевдонимами, разумеется, мужскими, Макмиллер Эскуар, Натаниэл Миллер, Сидни Уэст Негоже викторианской женщине бумагу марать. Пишет рассказы, стихи и притчи в духе времени. Мистика, спиритизм, кошмарные сны, безумие, животный страх, бредовые исповеди, монашки в траурном облачении, весь джентльменский набор начала прошлого века. Агату, как и многих тогдашних молодых литераторов, интересует все таинственное, мрачное, неизведанное. Приведем несколько строк. Из ее верлибра в чаще. Голые, бурые ветви на фоне безумной луны, и что-то шевелится в лесу. Листья, что шуршат и восстают из мертвых, ветви, что кивают и скалятся при свете, и что-то шевелится в лесу. Вопли и свист, листья живые, смерть подгоняет их, пуститься в пляс, ветер рыдает, мелкой дрожью дрожит, и страхом мертвящим, страхом веет из леса. Вместе с тем юный поэтессий и новелистки не откажут в чувстве юмора, метких наблюдениях. У одного из гостей в рассказе «Дом красоты» трупное выражение лица, другой мстительно трясет козлиной бородкой. Пишет Агата не только рассказы, но и роман с восточным колоритом «Снега в пустыне». Действие романа происходит, нетрудно догадаться, в Каире, в Аделе-Джезерах. Другой восточный колорит ей пока неведом. Но только пока. Восточных романов у Агаты будет немало. Начинается недописанный роман так. В ресторане отеля Джезирах ужинали после бала привлекательная молодая особа и двое сопровождавших ее мужчин. Один капитан, невысокий, широкоплечий, с темными волосами, другой — лейтенант лейб-гвардии, блондин, моложе на пару лет, и капитана, и их дамы. Молодые люди сидели по обе стороны от нее, и ее развлекали. Родственники, как водится, пришли в восторг, безупречное владение пером, а вот Иден Филпот, местный билетрист, автор не слишком талантливый, но опытный, видавший виды, прочтя роман, признался Агате, что ожидал большего. Впрочем, слукавил. Большего, судя по его письму начинающей писательнице он от нее не ожидал. Кое-что получилось у вас совсем недурно, В чувстве стиля вам не откажешь. Начинает Фил Потс за здравие, кончает же за упокой. Выбросьте из вашего текста мораль. Вас ведь хлебом не корми, дай прочесть мораль. Но нет ничего скучнее морализаторства. И оставьте ваших героев в покое. Пусть они говорят за себя сами. Не говорите за них и не пытайтесь объяснить читателю, что они имели в виду. Литературный агент Фил Поттса, Хьюз Месси, которому Фил Поттс переслал «Снега в пустыне», был столь же суров и столь же справедлив. Бросив белый взгляд на обложку рукописи, он хмыкнул «Да, снега в пустыне». Что-то это название мне напоминает. «Пожары в лесу». И, вернув спустя несколько месяцев Агатя, рукопись посоветовал. «Будет лучше всего, если вы выбросите этот роман из головы, и займетесь чем-нибудь более актуальным. А вот как отозвался Филпот с февраля 1609 года на рассказ Агаты, лишь бы настоять на своем. Читайте исповедь курильщика опиума де Квинси. Не будьте такой беспечной, безответственной. Пусть беспечностью страдают ваши герои. Последуйте моему совету. Учитесь у Флабер. И не увлекайтесь эпиграфами, тем более поэтическими. Если вы знаете французский, прочитайте в оригинале рассказы Анатолия Франса и Мадам Бавари. Это один из величайших романов в истории литературы. На риторический вопрос «Как ей жить?» Филпус ответил. «Жизнь важнее искусства. Если сейчас вы живете полной жизнью, выбросьте искусство из головы. Агата, как мы знаем...» Метро не послушалась. И в следующем романе Ведение, написанном под заметным влиянием недавно переведенной на английский «Тайны желтой комнаты» Гастона Леру, где убийцу преследует журналист Жозеф Руль Табий и профессиональный детектив Фредерик Ларсан, учла замечание Метро. Нравоучение героям она больше не читает, в диалог персонажей не вторгается и, главное, нащупывает, кажется, свою тему. убийство раскрытие преступлений. И тем не менее, видение точно так же было издателями отвергнуто. Та же участь ожидала ее первые литературные опыты. Полные мистики. Дом красавицы. Зов крыльев. Маленький, одинокий бог. Подписанные разными, никогда не повторяющимися псевдонимами, эти творения запечатывались в большой толстый конверт и исправно уходили в издательство. И также исправно, спустя несколько месяцев, иной раз в том же конверте возвращались по почте с пометкой «Отказано». 3. Начинающий литератор, надо отдать Агате должное, особенно не тужит. Посоветовал же Месси заняться чем-то более актуальным. К тому же на личном фронте дела у 18-летней Агаты обстоят куда лучше, чем на творческом. От предложений руки и сердца нет отбою. Ухажеры в загородных поместьях слетаются, как мухи на мед. Агата, как и предположил Фил Поттс, живет полной жизнью. Балы, скачки, регата, охота, теннис, крокет романтические прогулки вдоль озера и, главное, поездки на автомобиле и с предельной скоростью. Не 20 миль в час, как предписано тогдашними правилами дорожного движения, а все 50, как иначе завоевать водителю, сердце застенчивой, погруженной в себя барышни. Первым в ряду пылких поклонников был бравый артиллерист, который сразу же, как вояки и полагается, перешел к планомерной осаде. Звал сыграть в теннис, приглашал потанцевать, покататься на лодке по озеру. Не хотите? Тогда, может, прогуляемся по берегу? Уговорил Агату, что подвезет ее на своей машине на станцию. Не успела она войти в купе и, переведя дух, сказать себе: Слава Богу, отделалась, как артиллерист, Ворвался вагон вслед за ней и, едва дышавшись, заявил, что сперва решил подождать следующей встречи, но понял, что ждать больше не в состоянии. Должен вам прямо сказать, я вас безумно влюблен, слышите, вы должны за меня выйти. Стоило мне вас увидеть, как я понял, вы — та единственная, без которой я не могу жить. Ничего не оставалось, как сказать артиллеристу горькую правду. Второй претендент, и тоже военный, был ростом, да и чином повыше. 35-летний полковник 17-го Уланского полка Болтон Флетчер познакомился с Агатой в загородном доме Клариных друзей и времени даром, как и артиллерист, не терял. Уже на следующий день послал я любовное письмо, а с ним цветы, шоколад, за цветами и шоколадом последовала эмалевая брошь, а за брошью — предложение руки и сердца. Я была в таком восторге, — вспоминала потом Агата, — что, как ворона в басне, чуть не упала с дерева. Однако стоило Флетчеру уйти, как от моих чувств ничего не осталось. От навязчивого поклонника спасла Агату Клара. Моя дочь слишком молода и не готова принимать судьбоносные решения. Давайте отложим этот разговор на полгода. Не получив ответа, и через полгода Полковник, когда Агата и думать о нем забыла, отбил ей телеграмму, в которой раздражение было куда больше, чем любви. Не могу больше терпеть вашу нерешительность. Выйдете вы за меня замуж или нет? Ответ не заставил себя ждать. Какой? Угадать нетрудно. Третьим претендентом на руку Агаты Миллер был моряк, и не просто моряк, а моряк-подводник, увлекающийся теософией и спиритизмом. Уилфред Пири. Друг детства, с которым она не виделась по меньшей мере лет десять. Тогда Пири был всего лишь курсантом военно-морского училища. Теперь же стал лейтенантом, пусть и младшим. В неоконченном портрете, о котором мы еще скажем, Агата Кристи вывела его в образе Джима Гранта. Как и Болтон Флетчер, Пири сделал Агате предложение уже на третьем свидании и был немедленно отвергнут. Друг детства так другом и остался. Выслушав приговор, Уилфред насупился, тяжело вздохнул и, сказав, что же имейте меня в виду, если вам никто больше не подвернется, я всегда ваш, так и знайте. Отправился с экспедиции в Южную Америку зализывать раны. «У меня гора свалилась с плеч, — вспоминала Агата. — Я любила Уилфреда как брата. Мне хотелось, чтобы ему было хорошо, но только не со мной. Слишком правильный». Слишком порядочный, слишком заботливый, никакой романтики, пыталась объяснить сердобольной матери свой отказ Агата. Но главную причину отказа она от Клары скрыла. Агата была влюблена.